Симочки не имется. Второй раунд борьбы нового со старым прошел без кровопролития, но удар, нанесенный им Симочкиному престижу, был ничуть не менее, если не более ощутимым и значительным. На этот раз объектом, вокруг которого вспыхнула эта борьба, оказалась чудесная Симочкина морковь – сточная, розовая, сладкая, короткая и толстая, так называемая каратель. Она давно уже соблазняла своей темно-зеленой ботвой жадные, да и что греха таить голодные глаза пацанов. А тут еще Вовка не раз похвалялся этой морковью. И не только, кстати, морковью, но еще кое-чем, что Вовкина мать приносила из магазина. Короче говоря, эти пацаны, и на сей раз их было всего трое, Лешка Михайлов, Лешка Сысой и Валька Сергутин, не выдержали искушения и, несмотря на наличие какой-никакой собственной моркови, загорелись желанием непременно полакомиться все-таки и Симочкиной. Ловкие и достаточно сообразительные эти фулюганы среди бела дня, тщательно маскируясь и умело используя, выражаясь языком военных складки местности, незаметно подползли к морковному объекту, небольшой примерно 3 на 7 метров кулиги, и уменьшив ее урожай на 14 вожделенных морковок, Даже не успев почувствовать при этом страха, быстро ориентировались на территорию, не представлявшую для них никакой опасности. Они переправились на противоположный лесистый берег, очистили морковь, три из них тут же съели, а остальные расставали по карманам, после чего обходными путями порознь возвратились по домам. Однако не более чем через час Симочкино, бдительное око уже засекло следы нашествия супостатов, она аж тихо взвыла, застонала, Но не от того, что лишилась полутора десятков штук своей моркови, а от того, что ее совсем перестают бояться, что люди, дети даже, перестают реагировать на ранее успешно применяемые ей какие-то для многих загадочные, совершенно непонятные действия. Она чувствовала, что теряет что-то неизмеримо больше, чем морковь, чем Вовкина любовь или любовь дочери. Она чувствовала, что теряет веру в себя, теряет способность влиять на людей страхом. Но нет – Симочка не смирится с подобным положением вещей. Она вернет себе былую силу и славу. И злой, изощренный ум Симочки вновь заработал в направлении поиска достойного возмездия тем, кто осмелился посягнуть на ее доселе бывшие под надежной защитой страха имущества и спокойствия. «Трепещите, басурманы!» И вдруг ее осенило. Всего несколько дней назад она, роясь в разном домашнем хламе, перебирая содержимое своих многочисленных сверточков, мешочков, ящичков, сундучков, наткнулась в одной из коробочек на несколько пачек длинных острых, называемых хомутными иголок. Она еще полюбовалась ими, насчитала полсотни штук, и так и не вспомним, зачем и когда приобрела их, бережно уложила обратно. И вот теперь вспомнились родненькие, Симочка сразу поняла, Что и как надо сделать, чтобы надолго, если не навсегда, отбить охоту у этих постоянно голодных паразитов, пользоваться плодами трудов ее. Ощутив в себе непомерное желание действовать, Симочка прежде всего занялась поисками тоненьких дощечек и кусков фанеры, а ведь тут могли бы, пожалуй, подойти те два ящика, которые они принесли с Ленкой из магазина после уборки». Так оно и оказалось. Ящики действительно были что надо. Взбитые из тонких дощечек, они внутри фанерными перегородками делились на гнезда. Вооружившись щипцами, молотком и иголками, таясь от посторонних глаз, Симочка с усердием, достойным лучшего применения, быстро разобрала ящики, сложив отдельно дощечки кусочки фанеры, извлеченные выпрямленные ею гвозди, и приступила к изготовлению адских машинок». Она брала фанеру, пробивала ее в двух местах тонким гвоздиком и в образовавшиеся после гвоздиков отверстия втыкала иголки. А чтобы при надавливании на острие иголки она не провалилась, фанерку с торчащими из нее иголками Симочка снизу подбивала дощечкой. Все, адская машина готова. Всего за два дня злонравная старуха смастерила более 40 таких машинок с торчащими вверх острыми иглами и почти такими же, Острыми гвоздями от раскрученных ею ящиков. Признав свое изобретение вполне удовлетворительным, Симочка даже попробовала легонько надавить голой ступней на одну из адских машинок, но, чуть уколовшись, резко отдернула ногу и злорадно усмехнулась в предвкушении того, как кто-то из фулюганов наступит на ее конструкцию со всего, так сказать, маху. Потом она занялась минированием морковной кулиги, устанавливая запрещенные средства поражения из расчета, по две штуки на каждый квадратный метр, заделывая их на некоторую глубину и присыпая сверху землей, но так, чтобы колющие, колющие иглы и гвозди выступали над землей не менее чем на 3-4 сантиметра. Одновременно хитрая симочка для обеспечения собственной безопасности рядом с каждой миной втыкала еле заметный стерженек из ржавой проволоки. А вечером за ужином она предупредила Ленку и Вовку, чтобы те сами не дергали моркву потому что на ней появились какие-то вредные жучки-паучки, и Симочка обрызгала всю морковную ботву сильнеющей отравой, взятой ею якобы у подруги. Цельные десять дней нельзя даже заходить в моркову, а потом ее надо сверху обмыть водой, и только тогда можно есть. Гляди, Вовка, а то, не дай бог, проявив особую заботу о внуке, закончила бабка. Но им не пришлось ждать так долго. Утром, перед тем, как отправиться на работу, Ленка побежала на огород, чтобы набрать с собой несколько огурчиков и головок лука. равнявшись с морковью, она невольно обратила внимание на то, что ботва ее заметно перепутана и примята к земле. И вдруг Ленку словно жаром обдало. Она увидела придавленный комком земли кусок старой желтевшей газеты, скоряво написанными детским почерком словами «Симочка, плохо колдуешь». И рядом какие-то деревяшки, целые кучи, с торчащими из них гвоздями и хомутными иглами. Хотя и смутно, но уже догадываясь обо всем, Ленка повернула обратно, чтобы подтвердить свою догадку. Вчера в сарае она заметила валявшиеся кусочки фанеры, дощечки от ящика, но не придала им значения. Снова заглянув в сарай и, найдя стопроцентное подтверждение родившейся в ее голове догадки, Ленка, ворвавшись в избу, вся дрожа от охватившего ее гнева, хрипло выдохнула в лицо матери. «Колдунья чертова, ведьма проклятая! Да что ж ты за зверь такой! Мало тебе, что Вовку искалечила! Иди посмотри на свою сильнейшую отраву! О, Господи, за что!» Обессиленно простонала она и, схватив со стола сумку, убежала на работу». Симочка нутром почувствовала, что произошло что-то ужасное и сразу же засеменила на огород к своей любимой моркови. Увидев в полном объеме все то, чему только что была свидетельница ее родная дочь, она упала на колени и заскулила, как недобитый раненый зверь, а потом, убитая горем, долго и безутешно плакала над позорным провалом своей очередной человеконенавистнической затеи над злосчастной своей судьбой. А предшествовала этой утренней семейной драме вот что. Вчерашним вечером, может быть, даже в тот самый момент, когда сердобольная Симочка за ужином читала своим чадом наставление, чтоб те во имя их же безопасности не смели даже заходить в обрызганную сильнеющей отравы морковь. Наверное, в это самое время Лешка Михайлов, увидев на Симочкином огороде своего отвязавшегося от прикол теленка, в избежание скандала с Симочкой Лешка, Пулей бросился за теленком, однако, пробегая буквально мимо маконной кулиги, не удержался и на ходу нагнулся, чтобы выдернуть чудесный сладкий корнеплод. Внезапно Лешкина рука наткнулась на едва заметный проволочный стерженек и даже немного поранилась об него. Лешка вытащил стерженек, хотел отбросить его, как друг взгляд его зацепил за два сверкнувших остриями гвоздика, торчащих из земли. Забыв на мгновение о теленке, Лешка, потянул за гвозди, извлек из земли первую адскую машинку. В шаге от себя он увидел еще один стерженек, потом еще. Не теряя больше времени, прихватив с собой Симочкину мину и проволочный указатель, Лешка отчаянно погнал своего теленка прочь с этого проклятого огорода. А поздней ночью он же с Валькой Сергутиным, оставив Сою на шухере, осторожно, с помощью светившей им полной луны, мастерски обезвредили минное морковное поле, сложили в кучу извлеченные из земли снаряжение и с облегчением покинули опасную зону. Это уж потом Лешка Михайлов один придумал сотворить на газетном листе надпись, упрекающую Симочку в неудовлетворительном колдовстве и вновь прокравшись на ее огород, оставить возле морковной кулиги следы своего художественного творчества.